Он открывает глаза, но еще до того, как открыл их, улавливает запах. Запах сена. Очень слабый, почти что сошедший на нет. Можно сказать, призрак запаха. И он, он тоже призрак. Он садится, оглядывается. Если это жизнь после жизни, то все святые книги мира, включая ту, по которой он читал проповеди, Потому что это не небеса и не ад. Он в конюшне. На полу валяются выцветшие до бела соломинки. Должно быть, лежат тут с незапамятных времен. В дощатых стенах щелки, через которые струится яркий свет. Это свет, за которым он следовал из тьмы, думает он. И он думает, это свет пустыни. Есть конкретные основания для такого вывода? Возможно, воздух сухой, когда он втягивает его через нос, словно воздух другой планеты. «Может, так и есть», — думает он. «Может, это планета после жизни?» Мелодия колокольцев восхитительная и ужасная слышна, но звуки ее все тише, тишь пропадают. Он слышит легкий шорох горячего ветра. Ему удается проникнуть в стойло сквозь щели, и он поднимает с пола несколько соломинок. Они, правда, тут же падают вниз. Раздается новый звук. Аритмичные удары. Судя по звукам, издает их машина, в которой что-то сломалось. Но встает. В жарко. Ладони и лицо покрыты потом. Он оглядывает себя и видит, что парадный костюм, приобретенный в магазинах мужской одежды «Великая река», исчез. Он в джинсах и рубашке из шамбре. На ногах потрёпанные сапоги со стоптанными каблуками. Выглядят они так, словно он отшагал в них многие мили. Он наклоняется и ощупывает ноги. Ни переломов, ни синяков. Ощупывает руки. Целый. Пытается щелкнуть пальцами. Получается. Раздается сухой звук, словно сломался сучок. Он думает. «А если вся моя жизнь — сон? И вот эта реальность? Если так, кто я? И что здесь делаю?» Из теней за его спиной доносятся звуки ударов. бух Бух-бух! Бух-бух! Бух!» Он поворачивает на звуки и ахает, увидев, что стоит перед ним. А стоит посреди пустой конюшни дверь. Не вделано в стену, стоит сама по себе. Петли есть, но, насколько он видит, крепится к воздуху. На двери написаны какие-то иероглифы. Прочитать их он не может, подходит ближе, словно надеется, что уменьшение расстояния до двери поможет понять, что к чему, где-то помогает, потому что он видит, что ручка двери хрустальная, а на ней... Выгравирована роза. Он читал Томаса Вульфа «Камень, роза, ненайденная дверь». Камень, роза, дверь. Камня нет, но, возможно, слово, которое обозначают иероглифы «камень». «Нет», — думает он, — «нет, слово «ненайденное». Может, камень — это я?» Он протягивает руку и прикасается к хрустальной ручке. Возможно, это сигнал. «Знамение», — думает он. «Потому что удары смолкают. Очень слабо, очень далеко, ну очень далеко он слышит колокольца. Пытается повернуть ручку. Она не поворачивается. Ни по часовой стрелке не против, ни на йоту. Словно залета бетоном. Когда он убирает руку, стихает мелодия колокольцев. Он обходит дверь, и дверь исчезает». Замыкает круг, и дверь возвращается. Медленно, еще трижды, обходит дверь, отмечая то место, где она теряет толщину и где обретает ее вновь. Потом обходит дверь в обратном направлении. Результат тот же. Что за черт? Несколько мгновений он смотрит на дверь, размышляя. Потом идет дальше, мимо двери. Его интересует машина, грохот которой он слышал. Боли при ходьбе не чувствует, словно и не падал с тридцать го этажа, но до чего же, в конюшне жарко. Он видит пустые стойла, груду давнишнего, выбеленного временем сена. Рядом с ним аккуратно сложенную попону и доску для резки хлеба. На доске полоска вяленого мяса. Он берет ее, нюхает, пахнет солью. «Вкусно», — думает он, — кладет в рот. Насчет отравления не тревожится. Как можно отравить человека, который уже умер? Жуя продолжает обследование конюшни. В глубине находит маленькую комнатку. В стенах хватает щелей, так что света вполне хватает, чтобы разглядеть какую-то машину, установленную на бетонированной площадке. Ранее увиденное в конюшне говорит о том, что ею не пользовались уже многие и многие годы, а вот эта машина, похожая на доильную, словно только что доставлена с завода. Ни ржавчины, ни пыли. С одной стороны торчит хромированная труба. Внизу сток. Его стальной кольцевой бурт вроде бы влажный. К машине приклепана маленькая металлическая табличка. Рядом с табличкой красная кнопка». На табличке написано «Промышленная компания «Ламерка» 834-789-АА-45-776-019. Сердечник не вынимать. Обратиться к специалистам. На красной кнопке выдавлены буквы «ВКЛ». Келлоган вдавливает кнопку. Удары возобновляются, и через мгновение другое из хромированной трубы начинает течь вода. Он подставляет руки. Вода ледяная. Под ней разгоряченная кожа немеет. Он пьет. Вода не сладкая, не горькая, и он думает. На больших глубинах никакого вкуса просто нет. Это «Привет, папа!» От неожиданности Келлоган вскрикивает. Его руки взлетают вверх, рассыпая капельки бриллианты. Сверкнув в лучиках солнечного света, пробившихся в щели между досками, они падают на пол. Он разворачивается на стопнанных каблуках. У двери в насосную стоит мужчина в широком плаще, прямо-таки балахоне с капюшоном. «Сэр», — думает Келлиган, — «это сэр, он последовал за мной, прошел через эту чертову дверь». «Успокойся», — говорит человек в плаще «Страви давление, как сказал бы новый приятель Стрелка», — добавляет доверительно. «Его имя Джейк, но домоправительница зовет его Бама». И потом радостно, как человек, которому в голову только что пришла прекрасная идея. «И я могу тебе его показать. Их обоих. Возможно, еще не поздно. Пошли». Он протягивает руку. Пальцы, появившиеся из рукава, длинные и белые, неприятные, как воск. Когда Келлоган отказывается сдвинуться с места, человек в плаще приводит убедительный довод. «Пошли! Ты же знаешь, что не можешь задержаться здесь надолго. Это всего лишь дорожная станция, тут никто не задерживается. Пошли!» «Кто ты?» Человек в плаще нетерпеливо дергает головой. «Нет времени на объяснение, папа!» «Имя, имя, что такого важного в имени?» «Как кто-то сказал, Шекспир, Вирджиния Вульф, не упомнишь?» «Пойдем, и я покажу тебе чудо. И не притронусь к тебе, пойду впереди, видишь?» Он поворачивается. Пол плаща развиваются, как юбка или вечернее платье. Он уходит в конюшню, и секунды спустя Келлоган следует за ним. «В насосной ему все равно делать нечего. Насосная — это тупик. Выйдя из конюшни, он сможет убежать. Убежать куда? Вот там и будет видно, не так ли?» Человек в плаще, проходя мимо отдельно стоящей двери, стучит по ней костяшками пальцев. «Постучать по дереву — это к удаче!» — радостно возвещает он — И когда вступает на яркий прямоугольник света, падающего сквозь распахнутые ворота конюшни, Келлоган видит. Незнакомец что-то несет в левой руке. Это ящик по форме куб со стороной примерно в один фут. По виду сделан из того же дерева, что и дверь, а может, из более прочного и тяжелого дерева. В том, что он темнее двери, сомнений нет. Не сводя глаз с человека в плаще, чтобы остановиться, едва остановится он, Келлоган следует за ним в солнечные лучи. За пределами конюшни еще жарче. С такой жарой он сталкивался лишь в долине смерти. И точно. Стоило выйти за ворота, он убеждается, что вокруг пустыня. С одной стороны полуразрушенное здание, возведенное на фундаменте из блоков песчаника. Должно быть, когда-то это была гостиница, думает он. Или тут снимался какой-нибудь вестерн. С другой стороны, загон для скота. Но столбы и перекладины в основном валяются на земле. А вокруг мили песка и торчащих из него камней. Ничего, кроме... Нет. Что-то есть. Два что-то. Две крохотные движущиеся точки на самом горизонте. «Ты их видишь?» «У тебя отменное зрение, папа!» Человек в плаще. Плащ черный, лицо – белое пятно под капюшоном. Стоит в двадцати шагах от него. Он хихикает. Звуки эти нравятся Келлогану не больше, чем вид восковых пальцев. Звук мышей, перебирающихся через кости. Вроде бы ерунда, но... «Кто они?» Осипшим голосом спрашивает Келлоган ты... Человек в черном картину вздыхает. Слишком долгая история, слишком мало времени. Зови меня, Уолтер, если хочешь. Что же касается этого места, то мы на дорожной станции, как я тебе и говорил. Маленькая промежуточная остановка между гудком отправления в твоем мире и радостными криками, встречающих в последующем. О, ты считал себя повидавшим странником не так ли? «Потому что прошелся по твоим тайным хайвеям, но только теперь, папа, у тебя началось настоящее путешествие». «Перестань так меня называть!» – кричит Келлоган. В горле у него уже пересохло. Жаркие солнечные лучи просто давят на голову. «Папа! Папа! Папа!» Тораторит человек в черном, словно капризный ребенок. Но Келлоган знает, что в душе незнакомец смеется над ним. Он чувствует, что этот человек в черном, если он человек, в душе смеется над многим. «Ну ладно, не стоит из-за этого ссориться, я буду звать тебя Дон. тебе это устроит?» Черные точки на горизонте то исчезают, то появляются в стоящем над пустыней Мареве. А скоро исчезнут совсем». «Кто они?» – спрашивает он человека в черном. «Люди, которых тебе никогда не встретить», – мечтательно отвечает человек в черном. Капюшон чуть сдвигается. Келлоган видит восковую линию носа и глазницу, заполненную черной жидкостью. «Они умрут под горами. Если не умрут под горами, в Западном море есть чудовища, которые сожрут их живьем». «Додочок!» – вновь он смеется – Но, «Но ты в этом не уверен, друг мой», — думает Келлоган. «Если даже они преодолеют все препятствия, — говорит Уолтер, — вот это их убьет». Он поднимает ящик, и вновь Келлоган слышит неприятное звяканье колокольцев. «И кто сведет их вместе? Ка, разумеется. Однако даже Ка нужен друг, Каймай, и, и этот друг ты. И я не понимаю». «Не понимаешь». С грустью соглашается человек в черном. «А у меня нет времени на объяснение. Как белый кролик в Алисе, я опаздываю на очень важное свидание. Они преследуют меня, видишь ли, а мне пришлось вернуться, чтобы поговорить с тобой. Так что я занят, занят, занят. Теперь я должен вновь их обгонять. Как еще я могу приманить их к себе? Ты и я, Дон, должны завершать нашу беседу, к сожалению, такую короткую». «Возвращаемся на станцию Амиго. Шустры, как кролики. А если я не хочу?» «Да только разве у него есть варианты?» «Менее всего ему хочется возвращаться в конюшню. Может попросить этого типа отпустить его и попытаться догнать людей, превратившихся в точки на горизонте. Что если он скажет человеку в черном? «Вот где я должен быть, и твоя Ка хочет, чтобы я был там». Но он заранее знает ответ. С тем же успехом можно плевать против ветра. Словно в подтверждение его слов Уолтер говорит. «Хочешь ты или нет, значения не имеет. Ты пойдешь, куда направляет тебя король, и там будешь ждать. Если эти двое умрут в пути, а так, скорее всего, и произойдет, ты будешь спокойно жить в том месте, куда я тебя пошлю, и там, и закончишь свои дни». После долгих лет жизни, возможно, сложным, но безусловно приятным осознанием, что ты искупил свои грехи. Ты будешь жить на своем уровне башни после того, как я давно превращусь в тлен на моем. Это я обещаю тебе, отец, ибо видел все в магическом кристалле, так что говорю правду. А если их ничто не остановит? Если они придут в то место, где будешь ты? Что ж. В этом крайне маловероятном случае ты будешь всеми силами помогать им и, помогая, убьешь. Есть от чего рехнуться, не так ли? Ты согласен со мной? И он направляется к Келлогану. Тот отступает к конюшне, где ждет ненайденная дверь. Он не хочет туда идти, но больше некуда. «Не подходи ко мне», — говорит он. «Нет», — отвечает Уолтер, человек в черном. «Не могу». Он протягивает ящик к Элогану, и одновременно хватается за крышку. «Нет!» – вскрихивает Келлоган. «Потому что не хочет, чтобы человек в черном открыл ящик. В нем находится что-то ужасное. Его содержимое может ужаснуть даже Барлоу, злобного вампира, который заставил Келлогана испить его крови и отправил странствовать по всей Америке, как капризного ребенка, компания которого ему надоела». «Продолжай идти, возможно, я его не открою», – издевается над ним Уолтер. Хеллиган пятится конюшня Скоро он уже под крышей, и с этим ничего не поделаешь. Он физически чувствует, как сокращается расстояние до односторонней двери. «Ты жесток», – выплевывает он. Глаза Уолтера широко раскрываются. На мгновение на лице читается глубокая обида. Это, возможно, абсурд, но Келлоган заглядывает в запавшие глаза человека в черном и убежден, что чувство истинное, а потому теряет последнюю надежду, что происходящее с ним сон или некое интерлюдие перед смертью. В снах, во всяком случае, его снах, плохиши, злодеи являли собой чистое зло, не проявляли каких-либо эмоций. «Я такой...» Каким меня сделали Ка, король и башня? Мы все такие. Мы загнаны в рамки, из которых нам не выйти. Келлоган вспоминает Запад, по которому путешествовал в других реальностях. Заброшенные силосные башни, закаты которыми никто не любовался, длинные тени, собственную горькую радость от осознания того, что он тащит за собой свою клетку. Звяканье держащих его цепей, превращающиеся в сладкую музыку. «Знаю», — говорит он. «Да, я вижу, что знаешь. Не останавливайся». Келлоган пятится по конюшне. Вновь до него долетает слабый запах сена давно ушедших дней. Детройт кажется галлюцинацией, как и все воспоминания об Америке. «Не открывай ящик», — говорит Келлоган. И я не остановлюсь. А ты прекрасный папа, знаешь ли? Ты обещал не называть меня так. Обещания даются для того, чтобы их нарушать, папа. Не думаю, что ты сможешь убить его, говорит Келлоган. Уолтер морщится. Это дело к не моё Может и Ка не удастся. Предположим, он выше Ка. Уолтер отбрасывает назад, как от удара. «Я богохульствую», — думает Келлоган. «А для этого человека, полагаю, такое не подвиг». «Никто не может быть выше Ка, лжепророк», — бросает ему человек в черном. «А комната на вершине башни пуста. Я это знаю». И хотя Келлоган не уверен, что понимает, о чем толкует человек в черном, отвечает он быстро и уверенно. «Ты не прав. Бог есть». Он ждет и наблюдает за всем со своего высокого трона. Он слишком много и разного происходит практически одновременно. Слышатся глухие удары, заработал насос. Зад Келлогана упирается в тяжелое гладкое дерево двери. Человек в черном протягивает Келлогану ящик, одновременно открывая его. И его капюшон откидывается назад, открывая бледное оскаленное лицо, очень уж похожая на морду горностая. Это не Сейер, но на его лбу такой же красный круг, открытая рана, кровь в которой не капает и не свертывается. Лицо хитрого, скользкого типа. И Келлоган видит, что находится в ящике. Видит черный тринадцатый, лежащий на красном бархате, как глаз какого-то чудовища, выросшего не под сенью Господа. От одного только его вида Келлоган начинает кричать, ибо чувствует безмерную силу магического кристалла. Черный 13 может забросить его куда угодно, а то и просто в никуда. А тут еще открывается дверь. Даже выхвативший его паники, чего там, ужасе, Келлоган успевает подумать. Поднятие крышки ящика открывает дверь. Он продолжает пятиться, уже в другую реальность. Слышит пронзительные голоса. Один из них Льюпа. Он спрашивает Келлогана, почему тот позволил ему умереть. Другой принадлежит Роуэне МакГрудер, которая говорит ему, что это и есть другая жизнь, и как она ему нравится. Его руки поднимаются, чтобы закрыть уши. Когда один старый сапог цепляется за другой, и он начинает валиться на спину, думая, что за дверью ад, что человек в черном втолкнул его в настоящий ад. И когда его руки поднимаются на уровень груди, человек в черном передает ему открытый ящик, а шар движется, поворачивается как глаз в невидимой глазнице. И Келлоган думает, он живой. Это украденный глаз какого-то ужасного монстра, который живет за пределами Вселенной, за пределами Бога. И, о Боже, он видит меня. Но он берет ящик. Менее всего на свете он хочет его взять, но не может остановить себя. Закрыть. Я должен закрыть его, думает Келлоган. Но он падает, зацепился ногой за ногу, и лека человека в черном зацепила одну его ногу за другую. Падает, одновременно поворачиваясь. Откуда-то снизу его зовут голоса прошлого. Упрекают. Его мать хочет знать, почему он позволил этому грязному Барлоу сломать крест, который она привезла ему из Ирландии. И в это трудно поверить. Человек в черном радостно кричит вслед. «Бон вояж, папа!» Келлоган ударяется о каменный пол. Он усыпан костями мелких животных. Крышка ящика закрывается, и он чувствует безмерное облегчение. Но она поднимается вновь, очень медленно, и он снова видит глаз. «Нет», — шепчет Келлоган, — «пожалуйста, нет». Но он не может закрыть ящик. Силы его иссякли, а сам ящик не закрывается. Внутри черного глаза возникает красная искорка. Растет, растет. Ужас переполняет Келлогана, сдавливает горло, угрожает остановить сердце. «Это король», — думает он. «Это глаз алого короля, посредством которого он обозревает мир, сидя в темной башне. А сейчас он видит меня». «Нет!» — кричит Келлоган, лежа на полу пещеры к северу от кальи Бринстерджеса где в скорости ему предстоит обосноваться. «Нет, нет, не смотри на меня! О, ради любви Господа, не смотри на меня!» Но глаз смотрит, и Келлоган не выдерживает этого безумного взгляда. Лишается чувств. Вновь откроет глаза только через три дня. Уже среди Мэнни.